Голова 6. Я проснулась от криков, эхом отражающихся от изогнутого потолка казармы. Ещё даже не рассвело, и во мраке царил настоящий хаос. Кричал же кто-то из ночного караула. — Вставайте, все вставайте! И надрывные нотки в его голосе только доказывали, что дело серьёзное. У меня даже зубы свело. «Да что там ещё?» Сперва я подумала, что что-то горит, но дымом не пахло. Я оглянулась на Лео, который по-прежнему спал. Конечно, мальчонка проспал бы и нашествие стаи волков. Я потрясла его за плечо. «Вставай, Лео!» Он вместо этого попытался спрятаться под одеяло, накрывшись им с головой. Но тут солдаты внизу выкрикнули слово, от которого у меня по спине пробежал холодок. «Луминарии!» Нет. Они пришли. Военные силы ордена нагрянули в поместье. Точно сбывался самый худший кошмар. Я невольно задрожала всем телом. Они явились за мной и Лео. «Это повелитель воронов меня выдал?» Нужно срочно уводить его отсюда. «Лео!» — воскрикнула я. «Надо вставать! Сейчас же!» Тут он уже насторожился, вытаращил глаза. Лицо его побелело. «Хватай свой плащ!» Едва я подхватила свой, дверь в казарму распахнулась, с грохотом ударившись о каменную стену. Вошли пятеро луминариев. скрипя металлическими доспехами. В лунном свете было видно, как поблескивают их нагрудники символом золотого солнца. По моим венам пробежал страх. «На выход!» — закричали они. И эхо гулко отзывалось им. «Один за другим живо! Всем выстроиться во дворе! Все выходим, все! Никто не спрячется! Мы обыщем все здание!» «Найдем кого-то, кто пытался скрыться от Архонта, убьем на месте!» У меня дрожали руки. То была очередная травля ведьм. Нас всех сгонят на городскую площадь и потребуют назвать имена. И если людям Брайрвуда нечего будет сказать, луминарии просто наугад будут выталкивать людей и убивать одного за другим. так что имена они в любом случае выяснят. Обвиняемых увезут на испытания или просто сожгут на костре. Руки по-прежнему тряслись. Но нужно было собраться, чтобы не напугать Лео. Если он увидит мой страх, то и сам тоже разнервничается. А уж его ужас точно привлечёт к нам нежелательное внимание. «Что нам делать?» прошептал Лео. Его глаза блестели от подступивших к ним слёз. «Веди себя естественно!» шепнула я в ответ. «Всё будет хорошо. Просто делай, что они говорят, и всё обойдётся!» Я накинула плащ, молясь Архонту, чтобы никто не заметил метку на запястье Лео. В эти времена самым важным навыком выживания в Мерфине была способность уйти незамеченным, спрятаться в тень. И не было большего дара, чем неприметная внешность. Если луминарии почуют страх, нас возьмут в кольцо. Что бы сегодня ни произошло, я непременно должна позаботиться о том, чтобы Лео оставался спокойным. «Голову ниже!» — шепнула я Лео, хватая его за руку. И повела к лестнице. «Держись позади меня!» Я вывела его из казармы во внутренний дворик и сама изо всех сил старалась успокоиться, вдыхая запах груш в цвету, смешанный с солёным морским воздухом. Я крепче сжала руку Лео, будто эта жёсткая хватка была единственным, что могло помешать нам разделиться Один из ламинариев расхаживал по двору взад и вперед в золотом венке, отчеканивая слова. «Патер повелел нам собрать всех жителей мист Вудшайра. Сегодня начинается очередная чистка. Мы вновь очистим Мерфин от скверной змея». Его голос эхом отскакивал от камней. К тому моменту все уже высыпались поместья. Повара... Лакеи, распорядители, конюхи, дворецкие, садовники. Все стояли ошеломлённые и окутанные страхом в окружении Примул и Ежевики. Кто в этой толпе выступит сегодня против своих соседей? Потому что когда орден требовал имена, люди срывались. По-другому просто не могло быть. 10 лет назад закончилась гражданская война, которую мы также прозвали Горькой. И на мгновение все было решили, что теперь-то воцарится мир. А потом Патер публично казнил на костре поверженного короля. Тогда-то все и поняли, что отныне уже никто не будет в безопасности. Ведь они своими глазами увидели... как намерен править Паттер. С того момента Орден сохранял контроль над Мерфином, используя террор как основное своё оружие. Так что люди лишний раз вдохнуть боялись. Четыре года назад была объявлена первая чистка. Тот ужас навсегда отпечатался в моей памяти, потому что тогда я осознала, что щадить не станут никого. Не имело абсолютно никакого значения баронты или сын графа или маленький сирота, прислуживающий на кухне. Под подозрение попадали все. Тогда Лео было всего четыре годика. Вряд ли он понял, что орден убил его родителей несколько лет назад. Когда луминарии, размахивая мечами, начали убивать всех, кто подворачивался под руку, я сказала ему, что хочу сыграть в гляделки, а значит, он должен смотреть мне в глаза всё время, чтобы не проиграть. В итоге он ничего не увидел. А вот как я сейчас скрою от него правду? Во дворе появились Ансельм и Лидия в праздничных накидках. С ними был и барон. В отличие от своей дочери, он выглядел так, точно собирался в бой. На нём была военная кожаная униформа. Он казался спокойным и невозмутимым, как он всегда учил и меня. Но приглядевшись, я заметила, что его кулаки дрожат от напряжения. Это бесцеремонное вторжение не на шутку взбесило его. Подумать только. Пятнадцать лет назад он был по-настоящему властным и влиятельным мужчиной. Я скорее отвела взгляд, переключив внимание на ветреницы, белым ковром раскинувшиеся вокруг грушевых деревьев. По спине пробежала дрожь. И почему белые лесные ветреницы всегда напоминали мне о смерти? Может, всё дело в кошмарах, витающих над нами в воздухе точно призраки? Я погладила Лео по голове, разумеется, не снимая с руки перчатку. Луминарий пересек мощеный двор, продолжая выкрикивать. «Сегодня на чистке будут присутствовать все! Мудрейший Паттер повелел начать отсюда! Но пройдем по всему шару Никому не удастся скрыться!» Вот уж радость, что мы будем первыми. Ансельм стоял рядом с Лидией. Их светлые волосы развивались на ветру. Она жалась к нему, зябко кутаясь в свою темно-фиолетовую мантию. Когда мы все выстроились в ряды на садовых дорожках, Луминарий затянул молитву на Терринианском, бродя туда-сюда перед нами. От него исходил запах благовоний. Пока же он бубнил молитвы, Белокурый ворон шёл вдоль рядов, спрашивая у каждого его имя и тут же записывая. Мой пульс учащался по мере того, как он приближался к нам. «Может, мы сможем солгать?» «Вдруг пронесёт, и он не станет сверяться со своими записями». Каблуки ботинок щёлкнули по камням, и вот уже ворон смотрел на Лео сверху вниз. Глаза его слегка слезились. «Имя?» «Лео Сильверлок», — тихо отозвался мальчик. Ворон только кивнул. Назвав своё имя, я всё никак не могла перестать удивляться, как аккуратно и тщательно вороны вели свои записи. «Интересно, рядом с именем Лео...» Стоит специальная пометка, означающая, что он ребёнок ранее осуждённых. Из поместья доносились грохот и треск. Луминарии, похоже, обыскивали дом, не спрятался ли кто-то внутри. Уверена, что они также забирали себе всё, что находили. Золото, драгоценное украшение. Всё, на что глазу было приятно взглянуть. Забирали во славу Архонта, разумеется. Нам всем следовало перебраться в Аквитанию или хотя бы в Эбарию. Закрытый город на севере континента так и не был полностью завоёван орденом, и Эбария пока сохраняла видимость независимости. Ворон тем временем перебрал все имена. Уже взошло солнце. распространяя над Мист Вудшайром бледное свечение. Я стиснула руку Лео, пока луминарии командовали, что нам делать дальше. Обнажив мечи, сверкающие в утреннем свете, солдаты повели нас на улицу через ворота. Позади слышались крики. «Кто же это?» «Архонт, спаси и сохрани!» Видно, кто-то всё же попытался спрятаться. Пребывая в мрачном состоянии духа, мы пересекли подъёмный мост. Луминарии гнали нас к городской площади. Мы с Лео оказались рядом с тихо бредущими солдатами из казарм. На мгновение наши с Ансельмом взгляды пересеклись. Если кто из мист Вудшайра и находился на первой строчке списка разыскиваемых Орденом Преступников, то это точно была я. Несколько месяцев назад я убила четверых из них. Если бы только я могла прикончить их всех. Я покосилась на Лео, который шагал рядом со мной, опустив плечи. Будь сегодня обычное утро, он бы уже завалил меня своими вопросами и идеями. А кто самое быстрое животное на планете? А кто-то может смастерить крылья, чтобы летать, как птица? А что, если сделать вино из клубники? А луминариям не тяжело такие доспехи носить? Может, это из-за золотых солнц они так тяжелеют? Но до сих пор он не проронил ни слова и озабоченно хмурил лоб, что было совсем нехорошо, потому что мне было нужно, чтобы он выглядел невинно и не вызывал подозрений у Ордена. А ламинарии были как будто повсюду, следя за каждым нашим движением. «Лео!» Он очень любил загадки. «Бежит, но не ходит. Есть рот, но не разговаривает. Есть кровать, но не спит. Что же это?» Его, похоже, удивил мой вопрос. Закусив губу, он смотрел себе под ноги и думал, пока мы шли дальше к городу. «А я знаю!» К нам повернулся один из солдат барона. Я приложила палец к губам и кивнула на Лео. «Пусть сам догадается». Лео всё бормотал себе под нос загадку, прикидывая так и этак. Мы меж тем свернули на площадь. Наконец Лео улыбнулся и сказал. «Это речка!» Я усмехнулась. «Молодец! Теперь ты мне загадывай!» Его взгляд блуждал по закрытым окнам домов, и я буквально видела, как он старается собраться с мыслями. Но когда он повернулся ко мне, то задал вопрос, ранящий в самое сердце. «Мы же всегда будем вместе!» Я крепче сжала его руку. «Всегда! Я тебя не оставлю!» «Возможно, могут быть моменты, на которых я велю тебе закрыть глаза. Закроешь?» Он нахмурился ещё сильнее. «А зачем? Почему мне будет нужно закрывать глаза?» «Чтобы не видеть того, что к тебе не имеет отношения, милый», — пояснила я. «Поэтому, когда я скажу тебе «закрой глаза», тебе нужно будет закрыть глаза». «Даже если очень любопытно, что же там такое делается? Слышишь меня?» Он кивнул. Я прочистила горло. «Если же мы по какой-то причине разделимся...» Я чуть помедлила. «Просто мало ли что случится. Такая большая толпа, суматоха, все толкаются. В общем, надо решить, где мы с тобой встретимся, если вдруг потеряем друг дружку». «Обратно в поместье?» Его щеки стали совсем белыми. «Нет». Я не доверяла ни одной живой душе рядом с нами, которая могла услышать, о чем я говорю. Я наклонилась к его уху, но так, чтобы губы случайно не коснулись кожи, и шепнула. «В пяти милях к востоку от Пинора. Встретимся под мостом через реку Дерунис». «Помнишь, мы там рыбачили прошлым летом? Спрячься там и дожидайся моего прихода». Я снова выпрямилась и широко улыбнулась. «Думай о сегодняшнем дне как о маленьком приключении. Будто потом можно будет написать о нем целый рассказ». Он уставился на меня. В его глазах я видела тревогу, но все возникшие у него вопросы он оставил при себе. потому что даже в восемь лет он уже знал, что незнакомцам доверять нельзя».